Глава 26. Столько всего случилось с последней нашей встречи. Но в лавке Марго совсем ничего не изменилось. Юный гимназист вышел из магазина, пряча за пазухой адекалон для женщины, как пояснил он, выбрав воду с ландышем, ванилью и корицей. Для меня было очевидно, что адекалон предназначается его матушке. Должно быть, поняла это и Марго, но ни словом, ни улыбкой не показала, что раскрыла тайну юноши. «Ах, Лиди, Лиди!» – пропела она, запирая за ним дверь – Узнаю этот взгляд, ну дорогуша, рассказывай, кто он. Марго читала людей как раскрытую книгу. Я могла лишь надеяться, что Полесова не столь же догадливая. Впрочем, вопрос, кто он, был риторическим. Марго едва ли надеялась, что я стану рассказывать ей подробности. И, верно не дождавшись от меня хоть какого-то ответа, она продолжила. «Любовь – это прекрасное чувство. Оно делает людей лучше и добрее» произнесла она с мечтательной улыбкой. А потом ее взгляд вдруг стал жестким и цепко впился в мои глаза. «Однако помни, дорогуша, что любовь еще и притупляет разум, а в нашем деле это смерти подобно». «Быть может, у меня просто хорошее настроение», — сдержанно ответила я и подумала вдруг, что Марго вполне может доложить о своих догадках Платону Алексеевичу. «Но даже если влюблена...» «В нашем деле я лишь до тех пор, пока не отыщем Сорокина. Более я в делах Платона Алексеевича участвовать не планирую». Договаривала я это, глядя в глаза Марго не менее цепко. «Пускай она доложит и это, если уж у нее состоится разговор с дядей». «Ах да», — улыбнулся она в ответ, — «все время забывая что ты здесь временно. Ну что ж, когда станешь респектабельной замужней дамой, то не забывай мою лавочку, для тебя здесь всегда будет скидка». Она задорно подмигнула мне. «Помоги-ка мне, дорогуша!» Будто вовсе забыв уже о разговоре, она полезла зачем-то на антресоли, и я охотно придержала для нее стремянку. «Послушай, Марго, — вдруг решилась я, — давно хотела спросить, от отчего ты на этой работе? Я имею в виду платон Алексеевича. Прости, но мне кажется, это тебе совсем не по душе». И снова она бросила на меня этот жесткий, сбивающий с толку взгляд и ответила холодно. «Такие вопросы в нашей средине задают, милая». Я смешалась и впрямь частенько забываю, что Марго мне не подруга, и отношения у нас чисто деловые. Впрочем, не успела эта мысль оформиться, как Марго вновь задорно подмигнула. «Обычно не задают, но мне можно. Я, видишь ли, тоже когда-то думала, что это временно. Заработаю немного денег, обзаведусь связями, а там и замуж выйду, стану жить не хуже других. Я же не знала тогда, что здесь вход рубль-выход-два». «У русских есть такая старая тюремная поговорка. Но у меня-то не было попечителей в генштабе, так что у тебя, конечно, все будет по-другому». Отчего-то я поюжилась после этих слов Марго. Я никогда не интересовалась прежде, какими путями она попала в отдел Платона Алексеевича. Но, кажется, мне пора отринуть иллюзии. Все чаще я в последнее время вспоминала слова одного мудрого старого человека, который сказал, что знакомство с людьми, подобными моему дядюшке, для простых смертных никогда не обернутся благом. «Ну вот, кажется, я тебя напугала, лиди Марго поймал мой взгляд и ласковой улыбкой теперь пыталась загладить впечатление но я вовсе не желаю, чтобы ты грустила. Что было, то было. Зато теперь я вполне довольна своим положением и делом, которым занимаюсь. Погляди-ка, дорогуша, у меня для тебя кое-что есть». Она легко спустилась с лестницы и из коробки, что достала с антресоли, извлекла пузырек, на котором ее рукой было написано «Лиля». И глаза ее засверкали куда живее. Примечание «Серинь» французский. Новое произведение месье брокара Примечание. В 1889 году духи бракара «Персидская сирень» были удостоены большой золотой медали на Всемирной выставке в Париже, опередив даже произведения французских парфюмеров. Объявил Марго. «Приберегла специально для тебя, зная о твоих странных предпочтениях. Хотя, должна признать, в этой сирене что-то есть», — добавила она, прильнув к капельке духов на моем запястье. Разумеется, я не удержалась и сделала то же самое. Кажется, это была именно белая сирень, но куда нежнее и тоньше, чем та, которой пользовалась я обычно. Увы, французские парфюмеры не слишком увлекались столь простым и предсказуемым ароматом, как сирень. И чтобы заполучить ее, пришлось прибегнуть к услугам русских маловаренных компаний, в частности, к товариществу Бракар и Ко. Месье Бракар, хоть и был французом по рождению, однако жил и творил в России – Я вздохнула восхищенно, но, опомнившись, тотчас вернула пузырек Марго. «Пожалуй, мне стоит проститься с этим увлечением. Нехотя я рассказала, как на графской даче моя любовь к парфюмерии сыграла со мною злую шутку, и я едва не раскрыла себя, а, быть может, даже и раскрыла. Впрочем, Марго поспешила успокоить. Едва ли Курбатов что-то заподозрил, кроме того, что ты чрезвычайно любопытна и не прочь подслушать чужие разговоры». «А к этому, увы, склонны не только шпионы», — она подмигнула мне. «Не думаю, что есть повод паниковать. Главное, впредь таких промахов не допускай». В дверь лавки в этот момент требовательно постучали. Я спохватилась. Мы разговаривали уже больше получаса. Пора было заканчивать. «Не торопись», — остановила Марго, видя, что я опускаю на лицо вуаль. «Я могу сказать, что мы вовсе закрыты». «Нет-нет, сегодня мне все равно нечего доложить Платону Алексеевичу. Есть лишь просьба. Мне нужно изображение Сорокина. Любое, хоть детский портрет, хоть групповой. Должно же хоть что-то остаться. Пускай опросят его друзей, в конце концов. Без его фото мне совершенно не за что зацепиться». «Так ты полагаешь, что Балдинский и Сорокин все же одно лицо?» – недоверчиво уточнила Марго. «На вопрос Марго я так и не ответила. Не знал что отвечать». Мне нужно было сейчас ехать в ботанический сад на встречу с Кошкиным. Но в ушах стояли слова Марго, что промахов мне больше допускать нельзя. А если под именем граф Курбатова действительно скрывается Сорокин, то не заподозрить меня после моего прокола в Березовом он не мог. Значит, станет проверять меня. Возможно, даже что пустит за мной слежку. И если я сейчас приведу его прямиком к следователю Кошкину, это будет конец». Но не ехать в ботанический сад нельзя. У Кушкина наверняка полно новостей. И я решилась. Выйдя из Столешникового переулка, я, безо всякого желания, лишь для вида, прошлась по магазинам на Петровке, купил какую-то совершенно ужасную дешевую шляпку, чтобы только не уходить с пустыми руками». Пройдя еще немного, я вошла в недорогую торговую галерею, где, как я знала, в этот час множество покупателей самых разных сословий. Здесь невозможно было и повернуться свободно. А главное, галерея имела второй выход – на Большую Дмитровку. Свернув за очередной поворот галереи, я весьма, как мне кажется, ловко скинула с плеч бархатный палантин – вывернула его изнаночной стороной, контрастного, по счастью, цвета, и покрыла им голову и верх своего пальто. Приметную уже шляпную коробку я, безо всякого сожаления опустила в урну для мусора. Более того, я приметила в толпе одинокую пожилую даму и тотчас приблизилась к ней. Назойливо завела разговор, то и дело касаясь ее руки. Наверное, я испугала бедную женщину, но так и не оставил ее в покое, пока не вышла на Дмитровку». Здесь, завидев извозчика, я тотчас села в двуколку и велела ехать. Дай бог, чтобы мои предостережения оказались напрасными. Однако, если кто и следил за брюнеткой в синей шляпке, синем же пальто и с ярко-розовой коробкой в руках, которая входила в галерею из Петровки, то на вышедшую из этой галереи даму, укутанную в малиновую накидку, без покупок, да еще и в компании другой дамы, внимания обратить не должны». Я на это надеялась, по крайней мере, так как опыта в обрубании хвостов, как называл мой дядюшка уход от слежки, я не имела вовсе. Разумеется, Патон Алексеевич в процессе моей подготовки учил меня и азам слежки и тому, как скрыться от преследования, но многому ли научишься за три месяца. Главное, что я усвоила, и в том, и в другом случае важнее всего не выделяться из толпы. Открытых, просматриваемых издалека площадей, следует избегать и не пренебрегать маскировкой, даже такой элементарной, как яркая коробка в руках или покрытая накидкой голова. Дядя учил и множество других вещей, как создать толпу на улице, как двигаться и одеваться, чтобы казаться совсем неприметной и как перебороть себя, чтобы легко вступить в беседу с совершенно незнакомыми людьми на улице. Последнее было едва ли не самым важным, и давалось мне, учитывая мое воспитание в Смольном, довольно тяжело. В последние недели перед моим отъездом в Москву у нас с не обходилась ни одна прогулка без практики «Пленэр». Примечание на открытом воздухе. Французский. Он требовал, чтобы я заводила разговор с выбранным наугад человеком. То это был мальчик-бродяжка, то важная кубчиха, совершенно не настроенный разговаривать, то не вполне трезвый извозчик. А однажды вечером в Александринском театре, когда я рассчитывала просто посмотреть с дядюшкой новую пьесу Островского, тот заставил меня подойти и завязать разговор с хорошо одетым господином, подъехавшим в личном экипаже к дверям театра. Я сгорала со стыда, так что мне даже не пришлось выдавливать из себя слезы. Они выступили сами, когда я изображала из себя разнесчастную гимназистку, потерявшую купленный на последние деньги билетик. Господин был очень добр и минуты три искал со мной несуществующий билетик, после чего купил мне новый. Платон Алексеевич остался доволен». Оранжереи в ботаническом саду по-прежнему были закрыты, так что пришлось снова кормить белок. В этот раз Степан Егорыч запасся орехами и с большим энтузиазмом наблюдал, как хитрый зверек складирует добычу в дупле. Хоть посетители приносят столько, что можно прокормить и армию белок, но инстинкты, видимо, никуда не денешь. Выглядел Кошкин, однако, озабоченным. «У вас для меня неприятные новости?» – не удержалась я. «Да как вам сказать?» «Во-первых, цифры, которые вы разглядели на револьвере, и впрямь оказались серийным номером. Удалось установить дату выпуска этого револьвера и даже завод, где его изготовили». «Так это же чудесно!» – просияла я, поскольку мне самой не верилось, что цифры помогут хоть чем-то. Настроение моментально улучшилось. И когда же его выпустили? «В 1871 году, в январе, в Лондоне». Более того, этот револьвер из партии, которую заказали в качестве наградного оружия для отличившихся британских дипломатов. Всего их было сделано чуть больше сотни, и благодаря нашим связям в Лондоне у меня уже есть список этих награжденных офицеров. Столь хороших новостей, право, я и не ждала. Мне даже сделалось жарко от предчувствия скорого успеха. Вот только от отчего Кошкин говорит это так угрюмо и все время сводит брови? «И в чем подвох?» – спросил тогда я. Так я ж говорю, в списке более сотни человек. Кто из них получил револьвер, из которого убили Балдинского, неизвестно. В генштабе уже сутки как обрабатывают этот список, а результата нет и не предвидится. Я подумала немного и с прежней же бодростью в голосе попыталась Кошкина переубедить. И все же вы выглядите слишком хмурым для человека, принесшего такие хорошие вести. Ведь теперь точно известно, что убийство Балдинского совершено вовсе не из корысти, мести или любой другой личной причины. Оно политическое. Его застрелил человек, который состоял на службе англичан. И более того, в 1871 году пребывал в Лондоне. И теперь даже ясно, почему он не бросил револьвер на месте убийства. Справедливо опасался, что мы это все выясним, и мы выяснили. И что с того, скептически хмыкнул Кошкин. Мы лишь знаем, что Сорокин и впрямь где-то здесь, в вашем ближайшем окружении, или был здесь, и что вы знали его под фамилией Балдинский. Но вы же понимаете, что он получал этот револьвер в 1871 году под каким угодно именем, но не под настоящим, а имен в списке более сотни, повторяю. «Дайте мне этот список. Он у вас с собой? Держите». Хмурясь, я принялась читать столбец из английских фамилий и пыталась их запомнить, поскольку уносить этот список с собой я, разумеется, не собиралась. «Напротив некоторых стоят красные галки. Что это означает?» – спросила я это в генштабе отметили, решили, что этим фамилиям следует уделить особое внимание. Одни уже не числятся в британской армии, другие вообще пропали из поля зрения, а одна из них переводится как «сорока», поэтому ее тоже отметили. Таких фамилий, помеченных галками, было десятка два. Бейли, Нортон, Хельхем, Мэгпай, Джонс, Кеннингем, Гужевский. «Гужевский?» – удивился я вслух, увидев славянскую фамилию. Да, он поляк, в сороковых годах эмигрировал из Российской империи, поступил на службу в британскую армию. Тоже под подозрением. Я прочла список до конца и более всего отметила для себя двоих. Мэгпай, чья фамилия действительно переводилась с английского как «сорока», и поляка Гужевского. Разумеется, не могла я не вспомнить, что двое из моих подозреваемых бывали в Лондоне именно в 1871 году – Это граф Курбатов и профессор Якимов. Они сами в этом признались неделю назад в доме Курбатовых. Быть может, в это же время там находились и Стенин с Балдинским. Но мне об этом ничего не известно. А есть новости по Порошинкам на сюртуках? Спросила я, возвращая список. Да, но тоже ничего особенно интересного. Если это столь же неинтересно, как и первая ваша новость, то я расцелую вас прямо здесь, Степан Егорыч. Кошкин взглянул на меня из-под бровей неодобрительно. «Кажется, ему не нравилась моя сегодняшняя веселость». Ровным голосом он продолжил. «У графа Курбатова на рукавах пороха нет, зато есть въевшееся пятно от соуса. Вероятно, потому он и отдал сюртук в чистку. У Якимова никакого пороха нет, у Стенина тоже. Увы, но новости относительно пороха действительно были не такими хорошими». Разумеется, нельзя поручиться, что на сюртуках Курбатова и Стенина не было пороха до того, как они отдали их в чистку. Но теперь уже мы этого не узнаем. А младший Курбатов? Он чист. Однако в лаборатории сказали, что сюртук только что из чистки, а младший Курбатов об этом умолчал. Кошкин не глядел на меня, когда произносил это, но по бодрому моему голосу было понятно, что сей факт он без внимания не оставил. «Быть может, просто не посчитал нужным сказать о чистке?» предположила я, неохотно примеряя роль убийцы на Алекса. А что у Полесова? На сюртуке следов нет. Кошкин вдруг глянул на меня искоса, и я отметила, что глаза его задорно блеснули. Зато есть явные следы пороха на манжетах сорочки, в которой он был в тот вечер. Вот как? Кажется, я все же должна вас поцеловать. Пока рано, самодовольно улыбнул Степан Егорыч. Но в ближайшие дни ждите с официальным визитом. Буду подробно разговаривать с вашим хозяином». «Да, разумеется, его нужно допросить», – согласилась я. «Но у меня к вам будет еще одна просьба. За Полесовым нужно установить наблюдение». Кошкин возрелся на меня удивленно, но я невозмутимо продолжала. «Это нелегко, я понимаю, но постарайтесь все организовать. Мне нужно знать, где бывает Полесов вечерами». «Нужно знать, с кем он общается, есть ли у него постоянно любовница и кто она, и, главное, где и с кем он тренируется в стрельбе. Возможно, это устроит, Степан Егорыч, как вы думаете?» «За что мне невообразимо нравился Кошкин, так это за то, что он, хоть и глядел на меня так, словно я прошу достать луну с неба, ответил предельно кратко и ясно». «Вполне». «Отлично. У вас еще что-нибудь?» «Да, есть кое-что». Глаза Кошкина снова многообещающе сверкнули – И я поняла, что самое вкусное он оставил напоследок. Мы нашли револьвер, из которого застрелили Балдинского. Он лежал в запертом бюро, в комнате вашей няни, Катерины Карасёвой».